Шинге, а как сделать, чтобы дождь пошёл? Утырка должна попросить небо. Мой любимый папашка усмехнулся, но я и так поняла, что это шутка. Земля, утырка, всё начинает земля. Вода в земле, и на земле, нагрей землю. Я протянула руку и попыталась ощутить влагу, почву, тепло. Пар заструился вверху, насясь ввысь. Останови, приказал Шинге, прегради путь. И я задействовала ветер, создала купол, удержала влагу. «Утырка — ветер и холод», — напомнил папашка. «Ага, значит, делаю ветер холодным». На нос упала капля, а затем вторая. «Шинге», — восторженно прошептала я, «Дождь — «дождь!» «Утырка ловит знания, как хороший рыбак рыбу», — похвалил, довольный моими успехами, Шинге. Мы сидели на скале, на самом краю пологой площадки, и болтали ногами, наслаждаясь солнечным днём, красотой, вызванного мною дождя и тем, что мы снова вместе. Внизу раскинулось стойбище лесного клана, и маленькие мохнатые арчата бегали и ловили капельки дождя. Я не удержалась и потянулась с ветром к яблони. Так, теперь, как учил Шенге. Влить в яблони силу земли и собрать ветром созревшие яблоки, ну и чуть-чуть качнуть её, чтобы яблок побольше упало, а то ждать долго. Утырка, заметил мою хитрость Шенге. Ам, утырке стыдно, чуть-чуть. И -чуть. я использую ветер, понесла яблоки орчаткам. С радостным визгом они расхватывали висящие в воздухе фрукты. Полученные без усилий и выброшенные. Напомнил истину Шенге, и яблоки поднялись чуть выше. Теперь орчаткам приходилось подпрыгивать за ними, но некоторые самые сообразительные сбивали яблочки палками. или прыгали за ними с брёвнами камней. В общем, что Шенге, не дай, везде учебный процесс организует. Как же я здесь счастливо. Но солнце уже в зените, значит, пора возвращаться. Улыбка померкла. Утёрку уже решить, спросил Шенге. Я тяжело вздохнула. 4 дня в раю, иначе я не могла назвать жизнь у лесных. Мы просыпались на рассвете, потом бежали с орчанками к реке, Здесь для женщин отдельная заводь была. А потом просто наслаждались жизнью. Гуляли по лесу, собирая травы, ягоды и цветы, шили, играли с детьми. А к обеду приходил Шинге, и начинались занятия магией. Обычно папа учил орчат всех вместе, но со мной занимался отдельно. И мы разговаривали и разговаривали обо всём. А вечером весь клан собирался у костра, жарились кабаны, рассказывались древние сказания, в которых мудрость переплеталась с поучительными историями, и я всё лучше говорила на оркском. На второй день моего пребывания у лесных случилось его вся забавная история. Я, возвращаясь после купания, услышала чей-то смешок. Остановилась, присмотрелась. На тропинке были яйца, и судя по запаху, тухлые. Предположила возможное развитие событий. Я иду, поскальзываюсь на разбитых яйцах и падаю в куст. Куст был явно чем-то измазан. И вот я знала только одного орка, способного на подобную пакость. «Рхарги!» — позвала я. В кустах затихли, а затем три маленьких орчонка со всех ног бросились бежать. Удивлённая, я взяла ветку, осторожно убрала тухляк с дороги, а то мало ли вдруг кто-то действительно не заметит и поскользнётся, а после потопала в ухт. и, расчесывая волосы после купания, долго искал архарги. Младший вождь обнаружился о разделывающем оленя, и на вопрос о том, есть ли у него дети, радостно ответил. «Есть, трое». Вот он смысл поговорки «яблочко от яблоньки недалеко падает». Я рассмеялась. Архарги нет. Встал, вытер лапу и зарычал. «Где они?» Я, арчат, не сдала. Упорно доказывала, что ничего они не замышляли, и вообще с каких пор Гархарги такой злой. После обеда возле меня нарисовали три симпатичные у ручье рожицы и шепотом предложили устроить на злых гоблинов ловушку. Устроили, ставили на гоблинов, а попались два орка. Вечером мы с орчатами обиженно потирали шеи и выслушивали нравоучения от Шинге. Утром пошли мстить гоблинам и попали в ловушку. которую молодые гоблины на молодых орков вставили. Пока мы пытались выбраться из сетки, пришли взрослые гоблины и взрослые орки. Мы получили по шее один раз, а гоблины два раза. Я поняла, что воспитание у гоблинов по суровее, оручее будет. А всё равно было здорово, так здорово, что хотелось обнять весь мир и бежать по лесу и наслаждаться каждым днём, но портил мне всё один рыжий. Шинги, мутырка вернётся в итлон. Решительно сказала я, продолжая болтать ногами. Утырка спасать сестру, потом передать власть Динару. И пусть женится, у меня уже и подарки для гостей заготовлены, и вообще. Вот женится на Лоре и перестанет на меня злиться. Лоряна снова будет прекрасной. Шинги объяснил, как разрушить заклятие, так что всё будет хорошо. Красное пламя смотрит на Утырку с нежностью. Вдруг сказал Шинги: Арш Хан смотрит на утырку с нежностью, а утырка ребёнок. Я косо взглянула на папу и возразила: "Не ребёнок". "Ребёнок", Шинге потрепал по голове, опять всю причёску испортив. Бегает с орчатами, строит кузню, бедный земляной гоблин. Я коварно усмехнулась. В этот самый момент как раз и должна была совершиться месть. Я заговорила рощу на границе с территориями коричневых гоблинов, И теперь, когда эти мелкие остроухи к нам полезут, их ждёт сюрприз. А самое главное, я как раз сбегу через портал в Этлон, и шея у меня болеть не будет. Ребёнок Шингес улыбкой смотрел на меня. Даже спорить не буду, только хитро смотрю на солнце. Шинге, я радостно раскинул руки. А магия даёт крылья, любовь даёт, ответил орк. Два крыла так и два любящих. С одним крылом не летают. Почему? Закон жизни. Шенгей хитро прищурился. Арш-Хан летит. Куда, не поняла я. В следующее мгновение посреди лагеря раскрылся портал, откуда вышел самый красивый из ракардов, и начал оглядываться в поисках меня. Я нахмурилась. Меньше всего хотелось сейчас его видеть. Не знаю почему, но почему-то больше видеть его уже не хочется... Эта странная слабость, которая охватывает Едвара Карда приближается, она меня злит. Да, шер против. Аршкан нарушает волю вождя. Шинге тоже не одобрял появления Ракарта. Утырка не хотеть видеть аршхана, призналась я. Утырка скучать по Динару. С какой-то насмешкой сказал папа. И вот я даже самой себе бы солгла, а Шинге сказала правду. Очень. И сразу выетлон захотелось. Динар он тёплый, попыталась я объяснить. Как огонь. Огонь всегда огонь. Шинге закрыл глаза, что-то прошептал, и нас накрыло пеленой тумана, явно чтобы Аршан не нашёл. Огонь не добрый и не злой, просто огонь. Жениться на Лори, и всё будет хорошо, упрямо и больше себе, чем Шинге, сказала я. Я вскочила, так, глубокий вдох. Сводим ладони вместе, держать нужно близко, но не касаясь. Так, теперь формирую кристалл. У него должно быть шесть граней. Теперь разводим руки и раздвигаем пространство. С каждым днём Утырка всё лучше чувствует силу, похвалил Шинге. Я улыбнулась и открыла глаза. Утырка имеет лучший учитель в мире, сообщила довольная я и шагнула в портал. Мой, в отличие от созданных Харшаном, не слепил глаза. И здравствуй, мой персональный ад. Я стремительно шагала по дорожке к дворцу, стараясь не обращать внимания на придворных, которые, заметив меня ещё издали, уже начинали шарахаться и притворяться кустами. Я не обижалась и даже прекрасно понимала их чувства. Всё же появилась злая и ужасная я в длинной зелёной рубахе и мохнатых штанах. Промчавшись по саду, я вышла к дворцу в тот самый момент, когда более двадцати магов в своих извечных синих халатидах уводили сгорбившееся нечто в чёрном балахоне. Я замерла под тенью деревьев и присмотрелась. С одной стороны можно было просто подойти и спросить, а с другой — «Шинге тут нет, так что шея болеть не будет». Я закрыла глаза, сливаясь с шумом листвы, и едва ощутимой дрожью потянулась к магам. «Магическая атака!» — завопил самый седой из них. В следующее мгновение перед дворцом всё сверкало, искрилось, сияло, и угрожающе ревела. Прекратив свою подпольную деятельность, я самой гаденькой хмылочкой выстроила защиту, как учил Шинге. Сплетение силы по типу я плету корзинку из ивовых прутьев, мне не очень хорошо удавалось. Папа для большего вливания в процесс даже заставил таки выплести из ивняка нечто. Точнее, он просил корзинку, а получилось нечто неопределённой формы с торчащими ветками.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 Моя о жуткого вида защита плыла впереди, и она начала вспарывать магические ловушки так легко и свободно, что я приняла решение урезать финансирование этим жуликам. Шинге говорил, что защита при соприкосновении с сильной магией должна вспыхнуть огнём, и необходимо срочно выплетать следующую, а тут даже не задумалась. Однако маги сумели меня действительно удивить и сильно. Катриона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 с обстрела обездвиживающими заклинаниями. И я разозлилась. «Магистры!» — это не было криком, я просто позволила себе повысить голос. Нападение на наследную принцессу Айтлона карается высшей мерой пресечения. И все заклинания вернулись к владельцам. Щиты и стаили, сами охламоны, непрестанно кланяясь и извиняясь, помчались не в пример быстрее прежнего, уже по ступеням дворца, к нам. И возникает вопрос — Зачем мне магия, если я обладаю властью? В моих объятиях всхлипнула Лора, и я поняла, для того чтобы устранять последствия магии, её созданы. Всё будет хорошо. Я отпустила сестру, и отошла на шаг. Не оставляй меня, попросила Лориана. Всё будет хорошо, уверенно повторила я. Я знаю, что делать, я всё исправлю. Мы вернём твою молодость и уничтожим алтарь, гарантирую.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 Шака и мы с Лурой покинули собравшихся, переместившись в её сожжённую спальню. Осторожно усадив Лариану на полусгоревшую постель, я начала оглядываться. Здесь побывал огонь, причём огня было много, и я знала только одно создание с огнём знакомое. Вечером здесь будет динар, сообщила я сестре, точнее тому, что от неё осталось. Алтарь мы уничтожим в этом нет сомнений, и твою красоту я верну. Лора молча вздрагивала, а я я боялась снять с неё этот чёрный балахон, скрывающий абсолютно всё. Я очень боялась. "Катриона", простонала моя младшая. "Я умираю". Замечательно просто. Хотела задать ещё пару вопросов, но в коридоре уже слышались шаги. "Здравствуйте, отец", поприветствовала я короля Айтлона, едва дверь распахнулась. Араил Айтлонский вошёл уверенный и властный. И вместо приветствия задал вопрос. Где ты была? В Доллари, пришлось признаться. Я же запретил. Давненько на меня не орали. За несколько дней в лесном клане уже и забыла, что где-то бывают скандалы. Я помню, вскинула голову и добавила: "Это было полностью моё решение". Отец скрипнул зубами, но ничего не сказал в ответ. Моё открытое непослушание пресечено не было. Взгляд его метнулся к Лори. И понизив голос, король произнёс: "Лориана должна проследовать с магами. Варгас принял решение погрузить её в стазис". "Зачем?" задала я закономерный вопрос. Отец смутился, и я это видела. И Лери, король Итлонов вздрогнул, и моя догадка была подтверждена полностью. "Шантаж, я полагаю. Мы поговорим об этом позже". Отец повернулся к Лори. "Дорогая, ступай, времени мало".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 подозвала одного из стражей и приказала перенести женщину в мои покои. Показалось мне или нет, но охранник вздрагивал от отвращения. Значит, слухи просочились. Плохо. Ко мне никого не впускать, кроме Райха, приказала я собственному королю. И доложить ей, два появится Асир Грахсовин. На этом всё. Когда я в подобном состоянии, со мной не решаются спорить даже отец.